Глава 8. Коридоры штаба центра в этот вечер пятницы были пусты. В одном из кабинетов я заметил двух солдат, перекладывающих папки с документами. По пути следования в приемную начальника центра можно было слышать только наши с Гавриловым шаги, отдающиеся эхом. Упираться требованию товарища майора я не собирался, но причину вызова к начальнику торского центра узнать хотелось. "А вы случайно не знаете, зачем меня вызвали?" спросил я по ходу движения. «Начальник центра дал мне указание после полета сопроводить себя к нему. Для меня это так же удивительно, как и для тебя». Промелькнула мысль, что это очередной шлейф от амурных дел моего реципиента С его обаянием и желанием добиться каждой дамы он мог и вторски наследить. «Ну, а есть предположение «Скоро все узнаем. Самому интересно. Начальник центра здесь всего неделю. Назначили его недавно». В приемной начальника центра сидел ефрейтор, раскладывающий бумаги на подпись. Таблички на двери командира не висело. «Передайте, что майор Гаврилов и лейтенант Клюк в кин прибыли сказал адъютанту командира замначальника офицерских курсов. Ефрейтор зашел к начальнику и доложил о нашем прибытии. «Товарищ полковник ждет вас!» Вернулся паренек в приемную и пропустил нас в кабинет. Гаврилов вошел первый и сразу направился к командиру. Я зашел следом и осмотрелся в новом для себя помещении. Стены кабинета обиты деревянными панелями. Шкафы были выстроены в ровный ряд у стены слева, а по центру расположен большой стол для совещаний. Начальник Центра боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации уже стоял рядом со своим столом и здоровался с Гавриловым. «И для меня стало приятной неожиданностью, что я уже встречался с этим человеком в новой жизни». Напротив Гаврилова сейчас был никто иной, как бывший командир 171-го полка, полковник Медведев Геннадий Павлович. «Как дела, майор?» «Все хорошо, товарищ командир», — вытянулся в струнку Гаврилов. но «Наслышано тебе, все знаю», — кивнул Медведев, повернулся и направился в мою сторону. «Как и в первый день моего появления, командир бросил на меня острый взгляд». Он все так же держал ровную осанку. Походка была уверенная, а карие глаза излучали доброту и спокойствие. «Геннадий Павлович, это лейтенант Клюковкин, которому вы давали команду прибыть в ваш кабинет». «Да, майор, я тебе больше скажу. Удивлен, насколько быстро у тебя это получилось. Чтобы найти по окончании рабочего дня Клюковкина не в кафе или не на свидании, надо постараться». Медведев улыбнулся и протянул мне руку. «Здравия желаю, товарищ командир!» – вытянулся я. «Здравствуй, сынок. Рад встречи Ну и спасибо, что вернулся живой». «Да и мне самому приятно, что так вышло!» – улыбнулся я. Медведев посмеялся и подозвал Гаврилова. «Спасибо, товарищ майор. Дальше я сам с Клюковкиным разберусь». Гаврилов кивнул и вышел из кабинета. Медведев указал мне на стул, и я присел. «Слышал о твоих успехах. Орден и медаль. Хм. Приятно, что мы с Янатаевым в тебе не ошиблись». «Я не мог вас подвести да «Да-да, вот только склонность к раздолбайству у тебя по-прежнему есть. Чего без повседневной формы приехал?» «Доложили все же». «Геннадий Павлович, ну как вам сказать? Ну, в комбинезоне удобно, да и телеграммой форма одежды не была регламентирована». «Да ладно, я еще не занимался разбирательством по поводу твоей формы. Мне он твоей поездки на УАЗике уже когда-то хватило». «Опять этот советский джип! Везде за мной следует! Почти как женщиной «Ну, давай к делу перейдем, а то я вижу, что взмок ты после полетов!» «А, кстати, как у тебя идут дела с освоением ми 24 -го? Спросил командир, достал пачку сигарет и подошел к окну. Пока я делился впечатлениями от ускоренного курса летчика-оператора, Медведев закурил, открыв на окна. «Ну, а теперь в МакТаб и на командирском месте программу проходить!» «Ну хорошо. Вижу, что за ум ты взялся. Хочешь расти в плане карьеры и профессиональной подготовки. И вот тебе мое предложение». Геннадий Павлович затушил сигарету и вернулся на место. Он внимательно посмотрел на меня, но так и продолжал молчать. Выдохнул воздуха и продолжил. «У меня мало людей здесь в полку. Тот самый 969-й инструкторско-исследовательский полк. С опытом боевых действий того меньше. «Поэтому предлагаю тебе должность летчика-исследователя здесь, в Торске. У меня есть соответствующее распоряжение от главкома тащить самых лучших сюда. После Афганистана в особенности». Удивлен не столько предложение, сколько оценки моих профессиональных качеств. Ведь только недавно Клюковкин был на грани списания по профнепригодности. А сейчас его сам начальник Торского центра зовет в исследователей. Во, карьера поперла!» «Буду летать на Ми-8 и Ми-24?» «И на Ми-6, и на ми 6 мы на кое чем новеньком. Скоро испытатели нам обещают грандиозную премьеру нового вертолета. Тебя здесь подготовят. Потом будешь готовить ты передавать опыт Афганистана. Будут и командировки за речку, если мы к тому времени не победим. И не только туда будем ездить. В общем, география большая». До победы в Афгане еще далеко, на всех хватит работы, пыли и песка. А то, что локальных конфликтов на долю Торского центра выпадет много, в этом сомнений нет. К сожалению, войны еще будут. «Это серьезное предложение. Ты уже не курсант и не лейтенант первого года службы. Ветер в твоей голове утих. Плюс в Афганистане ты себя проявил. В общем, жду ответа, сансаныч «Если даешь согласие, завтра же начну раскручивать твой перевод. Ехать тебе в Мактаб не нужно будет». «И в Афганистан тоже?» «Разумеется, ты повоевал достаточно». Здравый смысл подсказывает, что нужно сказать «да» и ждать перевода. Перспектив в Торске гораздо больше, чем в Соколовке. С моими знаниями из будущего можно дорасти до больших званий. Перевод с Дальнего Востока в сторону Европейской части СССР уже считается большим везением. «Но есть и кое-что другое. То, что идет разрез со здравым смыслом. За речкой осталась моя эскадрилья, камыска, который ждет моего возвращения, товарищи, которые в меня верят. Можно найти другого летчика, который там тебя заменит», — предложил Медведев. «Думаю, что достаточно, — командир мне на предлагал плюшек. Решение надо озвучить и не отвлекать Геннадия Павловича от его работы». «Товарищ полковник, спасибо за предложение, но мне нужно быть со своей эскадрильей. Мы вместе ушли в Афган и так же вернемся. Вот так будет правильно». Судя по выражению лица Медведева, он не ожидал такого ответа, но и не выглядел возмущенным. «Я тебя услышал, Сан Саныч. Что ж, не смею задерживать. Иди отдыхать». Пожал мне командир руку, и я пошел на выход из кабинета. Перед дверью остановился. Возникло у меня пару вопросов, которые бы я хотел задать. «Да что хотел, Клюковкин?» – поинтересовался Медведев, когда я повернулся к нему. «Да, а что не так с майором Гавриловым? Он тоже чем-то известен?» «Конечно. Два года провел в Анголе. Там же и получил серьезные травмы, когда кабины его вертолета земли расстреляли из крупнокалиберных пулеметов». Экипаж погиб, а пятнадцать местных граждан, в том числе и дети, выжили. Все благодаря Гаврилову. Ну и он получил серьезные травмы и ранения, списан с летной работы. Понял. Еще раз спасибо за предложение. Всего доброго. Береги там себя. Вот какой он Гаврилов. Тяжело мужику смотреть, как в Торск приезжают молодые парни и взлетают небо на современных вертолетах. Естественно, ему обидно, что не тем местом повернулась к нему судьба. Вернувшись в общежитие, я застал Кешу в наглаженной одежде и прихорашивающемся перед зеркалом. Одет он был в белую рубашку и темные брюки. В комнате был наведен порядок, на столе в тарелке фрукты и запечатанная бутылка «Советского». «Начинаю понимать, что мне нужно исчезнуть из комнаты как можно быстрее». «Саня, я это, у тебя на плацу хотел спросить, но отвлекли там нас. Это, ты сегодня в другом месте не переночуешь?» «Непринужденно», как сказал Иннокентий. Фраза прозвучала так, будто он за меня все решил. Вопросительной интонации даже не было. «Кеша, а ты сейчас мне вопрос задал или перед фактом поставил?» «Эм, э, задал факт по вопросу». «Понятно. И где ты себе представляешь мою ночевку сегодня?» «Ну, может, комнату-другую попросить?» «Товарищ Кеша простой, как угол дома. Мы будто в гостинице живем, и можем номер снять любой. Ага. Не думаю, что мой сосед решил вопрос с тем, чтобы провести сюда девушку. А просьба о другой комнате моментально добавляет вопросов и подозрения дежурной». «Кэш, вот как же я сразу не догадался? Президентский люкс попрошу, чтобы хоть раз себя почувствовать большим человеком. Давай еще идеи предлагай, генератор». Чего мне только кеша не предлагал. Вокзал, парк, лес и даже вертолет. А вот идеи предложить мне гостиницу, почему-то в голове на Кэнди не возникла «Сань, это важная встреча. Пойми, мы с этой девушкой пожениться хотим. Я ж с тобой еду в Мактаб». «Куда?» – удивился я, чуть не выронив из рук шлем, который только-только собрался уложить в сумку. да -ка, я как выпустился из училища, сразу решил в Афганистан поехать, на свадьбу заработать. У меня тогда девушки не было, одну я уже решил на свадьбу отложить». «Кеша – потрясающий прагматик. Копить на свадьбу заранее, не имея и невесты?» «Не, к такому меня жизнь не готовила. Кеш, а как у тебя отчество, а?» «Просто хочу знать, кому говорить про тебя. Спасибо, что ты есть». «Ничего сложного, Джон Ридович. А мама у меня Марсельеза». «Оригинально. В семье Кеши с фантазией все хорошо. Особенно это прекрасно сочетается с его фамилией». «Так выходит, что ты на Иннокентий Джон Ридович Петров?» «Спросил я, и Кеша кивнул. Ну, хоть с фамилией решили не заморачиваться». Посмотрев на то, как мой сосед ответственно подготовился к свиданию, я решил ему его все-таки не портить. «Ладно, Ромео, за ночь точно справишься?» э, «Конечно, мне много не надо, тем более я всего два купил». Вытащил из нагрудного кармана презервативы Кеша. Пока я принимал душ, обдумывал сказанное Медведевым. «Во мне он видит потенциал, а значит, шанс на перевод в Торск еще будет». Тем более, после Афганистана есть возможность права выбора места службы. По крайней мере, так было заявлено членом военного совета перед нашей отправкой. Возвращаясь в комнату, я начал ощущать аромат немужских духов. В комнате у нас скромно сидела девушка. — Это... Сань, ну, тебя там ждут, короче. — Кто меня ждет? Девушка помялась и вступила в разговор. «Мне Кешечка сказал, что вы одинокий человек, девушки у вас нет, и вы вообще с ними редко общаетесь, у вас не получается, да?» Я повернулся к Кешечке и вопросительно посмотрел на него. «Этот парень начинает мне надоедать, еще и нагло соврал обо мне. С другой стороны, о большинстве похождений Клюковкина лучше и не вспоминать. «У меня все получается, девушка». «Тогда вы не откажетесь от прогулки с незнакомкой? Она, кстати, медсестра и тоже приехала ненадолго из Афгана». «Вот блин! Только не это!»